Стараясь взять себя в руки, и то и дело поглядывая на слепые окна домов, выходивших на кладбище. Точно на их тусклых стеклах было написано что-то, что могло помочь ему. Он прошел рядом с ней до самого конца решетки и только тогда заговорил снова. Я постараюсь высказать вам все. Вы должны это услышать. Мне нельзя больше молчать. Может быть, я окажусь вам жалким. Может быть... В вашем присутствии я выгляжу совершенно беспомощным. Но знаете, есть немало людей, которые хорошего мнения обо мне. Есть люди, которые очень меня уважают. Знаете, что я собственными силами завоевал себе положение в жизни, которое стоило завоевать. Поверьте этому. Прошу вас. Я верю вам, мистер Хэдстон. Я давно знаю обо всем этом от Чарли. Поверьте мне, прошу вас. что если б я предложил разделить со мной мое положение, такое, как оно есть, мой домашний очаг, такой, какой он есть, мои чувства, такие, какие они есть, самой уважаемой, самой образованной, самой достойной молодой женщине из тех, что работают на одном поприще со мной, такое предложение, по всей вероятности, было бы принято и принято с радостью. Я не сомневаюсь в этом. Мне часто приходило на ум, не решиться ли на такой шаг, не устроить ли свою жизнь подобно тому, как ее устраивают многие люди моего звания. Будем учительствовать с женой в одной школе, я в мужских классах, она в женских. Оба заняты и интересны для нас работой. Что же вас остановило? Почему же вы до сих пор так не сделали? И хорошо, хорошо, что не сделал. Брэдли по-прежнему непрестанно взмахивал руками, точно стряхивая по каплям кровь своего сердца на камни к ее ногам. Последнее время я только в этом и нахожу хоть какое-то утешение, только в этом. Если бы я решился на такой шаг, а потом это безумие овладело бы мною мою погибель, мне бы ничего не стоило бы разорвать семейные узы, словно тонкую нить. Она испуганно посмотрела на него и подалась назад. «Нет, нет! Это произошло бы независимо от моей воли! Ведь не зависит же от моей воли то, что я сейчас здесь! Вы... вы притягиваете меня к себе!» «Я...» «Если бы я сидел в глухом каземате, вы исторгли бы меня оттуда! Я пробился бы сквозь тюремные стены... И пришел бы к вам. Если бы я был тяжело болен, вы подняли бы меня с содра болезни. Я сделал бы шаг и упал к вашим ногам.